смена ботинок. Старые, что переносили меня через палки и камни, совсем прохудились, подошва растрескалась так, что свершилась покупка, найдена подходящая пара. Самоуверенный скрип новой кожи на каждом шагу, будто намерена кожа меня пережить.